Глава 10. Я застыла, едва дыша. Парень в красной толстовке, Марат, увидел нас и медленно-медленно улыбнулся. Его лицо не стало от этого краше, напротив, нагнало на меня еще больше жути. Тамир отошёл и похлопал себя по карманам. «Кажется, я деньги дома оставил. Ты же заплатишь за ужин своего мужа, малыш». «Я вчера тебе пятихатку одолжил, с неё возьми, ага!» Щёлкнул пальцами по носу и ушёл. И осталась стоять, сделала несколько шагов. Парень за окном наблюдал за мной, щёлкая семечки. Нехорошо так наблюдал, сверлил бесстыжим взглядом. Я поспешила скрыться в подсобке, а вечером, сдавая смену, Разумеется, выложила из кармана деньги за заказ Тамира, чувствуя себя жалкой в этот момент, но ничего не могла поделать. Нужно было уходить. Девочки уже упорхнули, остался только бариста. Уборщица начала поднимать стулья, чтобы вымыть полы. Я присела в углу, не зная, как быть. Марат караулил меня возле двери. Все эти жуткие угрозы Тамира подействовали на меня, Ввели в испуг. Я едва дышала, была в панике. Не придумала ничего лучше, чем позвонить маме. «Алло, ма?» «Ну, здравствуй, доченька. Что ж ты о своих родителях забыла совсем?» Раздался в трубке голос отчима. «Не звонишь, не приезжаешь, а мать спину гнет. «Здрасте, дядь Слав. Как дела?» «Дела у прокурора. У нас занятия». «Справляемся потихоньку. А ты как? Работа, учёба?» Отчим, кажется, забыл, что колледж я закончила, а в универно-заочное только планировала поступать. Но, скорее всего, учеба мне не светит. Цены за обучение мне не потянуть. К тому же эти разборки с Тамиром добавили проблем. Не знаю, зачем я позвонила маме. Знаю же, нет у них таких деньжищ и никогда не было. Мама в магазине детской одежды торгует. Отчим, охранник и слесарь в одном лице на небольшой фирме. По выходным он таксует. К тому же есть сын отчима от первого брака, плюс двое, сестренка Аня и братишка Саша, общие дети. Справляюсь с работой. Об учёбе пока только мечтаю. Обучение дорогое. «Ты же позвонила не для того, чтобы деньги с папки тянуть, а?» Мигом изменился тон голоса отчима. «Тоже мне папка нашелся, ага». Родной отец давно ушел из семьи. Мотался по командировкам, да так и замотался. завел себе женщину в том городе, куда ездил на заработке. Некоторое время жил на две семьи, пока его Лёля не забеременела. Двойней. Тогда он расстался с мамой, скандалили они жутко. Как вспомнят, так голова болеть начинает от воспоминаний о криках. Мама криками и драками отстояла квартиру и добротный Volkswagen. Отец ушел с чемоданом вещей и исправно платил алименты. Исправно, то есть ровно столько, сколько назначил суд. И ни копейкой больше. Потом мама искала другого мужчину. И вот нашла Вячеслава, тоже разведенного разочарованного в жизни с сыном от первого брака. Вместе они завели общих двоих детишек, ютятся в однушке, оставшейся маме после отца. Как-то так вышло, что Вячеслав, войдя в нашу семью, принес с собой только духовные ценности и наставления, как нужно жить. Поучал так нудно и настойчиво, что, едва окончив девять классов, Я прицепом за подругой рванула в другой город. У мамы были отложены деньги на мое обучение. Личные накопления плюс алименты. За проживание, питание я платила сама, подрабатывая все время. Но и этого отчиму казалось недостаточно. Он вообще любил меня упрекнуть тем, что мне дали билет в счастливую жизнь, а я его просрала, не устроившись по специальности». Чем от безделия штаны протирать и по мальчикам шляться? Лучше бы домой вернулась, да матери помогла. Здоровье-то не вечное, а ей упахиваться нельзя, в положении, — добавил с гордостью. «Что? Мама беременна? Снова? В сорок два решила четвертого завести?» «Ну, поздравить не хочешь?» — с претензией поинтересовался отчим. «Поздравляю», — выдавила я из себя. «Приедешь когда?» «Папка подсуетился, нашел вам квартиру побольше», — похвастался. «Обменяем однушку на двушку. С доплатой, разумеется. Но есть одно «но». «Какое?» «Уборка там требуется. Капитальная. Ванную отдраить. Хлама много, надо выносить. Обои освежить, стены шпаклевать. Помощь была бы кстати». Кажется, отчим купил убитую хату. Я промолчала. «Да ты не боись, папка в прошлом настройке колымил. Много чему научился. Свободные руки просто нужны. А я тебя всему научу. Будешь потом хорошие барыши на ремонтах зашибать». «А Денис?» Спросила я про сводного. «У Дениса соревнования, сборы», — отрезал отчим. «Хочешь, чтобы он ремонтом занялся? Загубишь будущее». Парню тренироваться надо. Скоро отборы в сборную». «Ясно. Все как всегда. У Дениса сборы, спорт. Вся семья молится на то, что он плаванием занимается. А на мои планы всем плевать. Плевать даже маме. Она как-то почти те же слова мне говорила, что отчим, но немного в другой ситуации. «Приехать не получится, дядь Слав. У меня тут сложности небольшие с квартирой». Дружелюбно нахальный тон отчима мигом охладел. «Так и знал. Позвонила, чтоб денег с матери соснуть. Не надоело быть халявщицей?» «Извините, дядь Слав. Звонок на второй линии. Это по работе». Соврала я. «Маме привет». «Ясно. Помощь от родственников мне не светит». Осторожно выглянула. Марат еще там. Поджидал. «Что же делать, боже? Еще эти угрозы, Тамира, что, мол, пойдёшь на панель работать. Вдруг я сейчас выйду, а этот Марат меня украдёт, в бордель отправит?» О, как меня затрясло от страха. «Крис, а ты чего тут сидишь? Мы закрываемся», — обратился ко мне Бористо. Надо было что-то решать, и перспективы были такие, что о гордости пришлось забыть. «Прости». Но сейчас ты — гордость. Это непозволительная роскошь. «Никита, а ты на машине?» Поинтересовалась я у рослого парня. Он высокий, крепкий, татухами плечи украшены. Знаю, что парень женат, у него семья. Хороший парень. «Да, а что? Не подбросишь? Вот, вот сюда». Порылась в сумочке и нашла визитку, что кинул мне Булат. Хотела выкинуть, но оставила. Не знаю, зачем. Похоже, именно для этого случая. «Вообще не по пути», — покачал головой. «Ты в этот клуб собралась, что ли? Фейс-контроль не пройдешь. Там клуб для богатеньких».